Глава четырнадцатая «Добрый день, Иван Павлович!» — приветствовал меня Валерий. «Чем могу помочь?» «Сейчас занимаюсь делом, в котором упоминается ваше имя», — начал я. «Да!» — удивился Кох и засмеялся. Не участвовал, не привлекался, не состоял, патологически благонадежен, далек от политики, как страус от полета в космос. Теряюсь в догадках, что мог натворить. Вы знакомы с Эмилией Георгиевной Фокиной? Начал я с главного вопроса. Кох прищурился. Да, Иван Павлович, нас с вами нельзя назвать закадычными приятелями, «Но у нас есть общий друг Олег Котин. С вами он очень близок до сих пор. Со мной не желает общаться. На свете есть люди, которые готовы оболгать человека из зависти». Валерий покачал головой. «Олега от меня отвернул Леонид Банкин. Он журналист, который славится любовью засовывать нос в чужую постель». «Я не единственная его жертва». «Иван, очень хотите получить информацию об Эмилии?» Я решил пойти в банк «Да». Валерий засмеялся. «Главное, что мне нравится у вас. Умение честно и коротко отвечать на вопрос». Банкин попросил меня познакомить его с Котиным. «Леонид — мерзкий тип, абсолютно аморальное существо». Зачем Олегу такой человек? Абсолютно он ему не нужен. С какой целью мужик хотел встретиться с богатым бизнесменом в нерабочей обстановке? Леонид определенно решил подружиться с Котиным, а потом раскрутить его на спонсорство радиопрограммы, которую будет вести. Мне он об этом не говорил, но я случайно узнал, что в одном холдинге ему сказали «найдешь бюджет – приходи». «А кто же ему хоть копейку одолжит?» Валерий опустил голову. Леонид работал тогда в «Желтухе» начальником отдела новостей. Если ничего интересного не происходило, Банкин не стеснялся наврать три короба, Ссориться с ним было опасно. Поэтому я ответил, «Поговорю с Котиным, но не могу гарантировать, что он согласится». А потом заблокировал его телефон и решил, что дело в шляпе. Через месяц выходит желтуха с моим интервью, которое никогда этому паршивому листку не давал. Некая журналистка Нелли спрашивает, какие отношения связывают нас с Олегом. И про странный, якобы мой ответ, из которого понятно, что мы — любовники. «Кох сделал глоток кофе». А я желтуху не читаю, живу спокойно. И вдруг в мой телефон ринулись все СМИ с вопросом. Можете дать интервью?» Я удивился, с чего бы такой интерес к моей скромной персоне. И тут позвонила ирен Львовна. Сухо сказала, «Валерий, вы насквозь гадкий человек. Забудьте наш адрес и телефоны. Олег скорее кошачье дерьмо съест, чем с вами поговорить захочет» а я не понимаю, по какой причине Ирен на меня взъелась. Но нашлись добрые люди, объяснили. Итак, предлагаю бартерную сделку. Вы говорите Олегу правду, что меня оболгали, и просите его поговорить со мной. За это я вам абсолютно честно расскажу про Эмилию. Идет? Я помолчал и ответил. «Не могу обещать, что Олег захочет с вами общаться». «Но вашу версию произошедшего до него донесу. Дальнейшее от меня не зависит». «А больше ничего и не надо», — обрадовался Кох. «Договорились?» — я кивнул. «Иван Павлович», — понизил голос Валерий. «Я холостяк, поэтому могу позволить себе флирт с разными женщинами. Никого не принуждаю к отношениям. Все только по взаимному расположению». Валерий скрестил руки на груди. «Если у той, что понравилось, есть муж, любовник, всегда до свидания. Вокруг много свободных красавиц. Выпрыгивание из окна без трусов — не мое хобби». С Эмилией познакомился на дне рождения Иосифа Вольского. У того был юбилей, собралась толпа народа. Ее все любили. А я недавно расстался с Луизой Карнелли. был свободен, как орел. Смотрю, девушка скучает, определенно балерина, их ни с кем не спутать. Осанка, походка, постановка головы, и она определенно одна. Подошел, завел беседу, узнал редкое для России имя Эмилия. С виду вполне симпатичная, в разговоре бойкая и без особых комплексов. Я предложил поехать в ресторан, удрать с юбилея. Эми с радостью согласилась. Посидели, поужинали, потом ко мне домой отправились. Ну и завязались отношения. Красавица оказалась готова на любые проделки. Умчаться на ночном поезде в Питер, погулять там день, на следующее утро вернуться в Москву и отправиться на репетицию. Легко. Она была из кардебалета, не прима, но амбиции, как не у всякой солистки. Была уверена, что все великие ей в подметке не годятся. Пару месяцев встречались, затем девица на неделю пропала. Спустя семь дней появилась, позвала на свидание, спросила, «Валерик, ты ведь на мне не хочешь жениться?» «Я никогда не вру тем, с кем сплю», — ответил солнышко, к чему вырошить уже один раз обсужденную тему. «Все обговорили. Муж из меня плохой, стопудово изменять стану. Но есть и хорошая новость. В качестве друга лучше меня просто нет». И тогда она объявила, «Я беременна. Определенно ты отец». «Понимаю, говоришь правду. Не представляю тебя в качестве главы семьи». «Сам подумай, в воскресенье утро дети бегают вопят, я в халате пью кофе, ты в трусах кашу ешь, потом идем в зоопарк, где-то обедаем, возвращаемся домой, вечером малышей укладываем, телек смотрим, потом в кровать залезаем, сексом занимаемся». Вот оно тихое счастье простого окольцованного мужика. Я изо всех сил постарался улыбочку на лице задержать. Эми засмеялась напугала ответил честно такое время препровождения не привлекает она кивнула понимаю с тобой весело очень друг другу подходим по всем статьям кроме одной ты не богат а я хочу иметь все что захочу валеросик нашла нужного кандидата в супруге он скучный как день без вина но влюблен по уши и кошелек от денег лопается «Давай временно расстанемся». «Задержка всего неделя. Если сейчас пересплю с Кириллом, он поверит, что ребенок от него, а ты мне дай денежек за порчу девственности, и тогда навсегда забуду, что от тебя родила». И засмеялась.